Зов. Апрель, 2002 год. В Петербурге весна. Сквозь занавески пробивается солнце. Просыпаюсь и иду завтракать. Мама дает мне газетную вырезку. В ней история про сэра Джона Уитмора, автогонщика английского лорда, одного из основателей коучинга. Что такое коучинг? Новая профессия, смысл которой в том, чтобы помогать специалистам высшего класса стать еще лучше. Бесполезно говорить легенде баскетбола Майклу Джордано: "Майкл, согни колени и не зажимай кисть при броске". Майкл и сам в курсе. Но можно, задавая вопросы, направить внимание Майкла на то, чего он пока не осознаёт, помочь ему это увидеть и повысить качество его игры. Мама в восторге. Она говорит: "Вот бы тебе этим заняться". Реагирую сдержанно, но внутри уже что-то просочилось. возник отклик монтаж 2003 год безрадостный поезд новой работы мне вспоминается та заметка набираю в браузере слово коучинг следуй за белым кроликом помните, как Алиса задремала от скуки в саду откуда ни возьмись появился белый кролик в цилиндре манишки и пенсне и золотыми часами на цепочке мелькнул и исчез в кроличьем норе Спящая Алиса это вы в обычной реальности. Белый кролик это зов приглашения отправиться в неизведанное. Вот бы мне. Зов это провокация роста. Как понять, что вас зовут? Вспомните мгновения, которые предшествовали изменениям в вашей жизни. Всё начинается с мечты. Вот бы мне поехать учиться в другой город. Вот бы перейти на другую позицию. Вот бы мне свой бизнес. Вот бы мне такую девушку. Вот бы этот парень обратил на меня внимание. Мечты приходили и исчезали. Вспомнили? Так вот, знаете, это был зов. Иерархия сигналов зова. Существует иерархия сигналов от мира, которые говорят: "Эй, пора что-то менять в жизни". В ней пять уровней. Раз. Первые сигналы приходят через мечту и вдохновение. То самое, вот бы мне. Ну как вы думаете, что делает герой, когда впервые слышится этот голос? Как правило, он не спешит за белым кроликом и пропускает свой первый зов. Мы говорим: "Это не мой кролик. Мне и здесь хорошо. Ну да, что-то жмёт, что-то трёт. Но я к этому привык. А там впереди неизвестность. Я туда не хочу". 2. Судьба желающего ведёт А нежелающего тащат. Как вы думаете, что делает жизнь, когда вы говорите: "Это не мой кролик"? Правильно, посылает кролика побольше. Второй уровень сигналов это негативные эмоции. Если не развиваешься, то текущая реальность начинает раздражать, появляется скука, апатия, стресс, гнев. 3. Вы снова не слушаете зов Тогда ваши кролики превращаются в саблезубых тигров. Не понимаете по-хорошему, объяснят по-плохому. Третий уровень сигналов это неуспехи на работе. Если я не включён на полную, со мной начинают случаться провальные проекты, неудачные сделки и другие проблемы. 4. Четвёртый уровень сигналов затрагивает личные отношения. Недопонимание в семье, скандалы, обиды, разводы. Если я варёный и остановившийся, моя вторая половинка на это реагирует. 5. Я видел карекатуру, которая иллюстрирует зов пятого уровня. Сидит мужик, загипсованная нога на штанге, весь в бинтах, только глаза видны. Он поднимает голову и обращается к богу. Боже, неужели ты не мог объяснить мне всё это как-то по-другому? Голос сверху. Я пытался. Пятый уровень это сигналы через тело. Если не понимаем по-другому, начинаем болеть. Знакомый топ-менеджер услышал зов только после трёх хирургических операций. Лишь тогда он понял, что работа по 16 часов в день это не его. Что, если я не слышу зов? Филипп, вы говорите, что зов можно почувствовать. Я же смотрю по сторонам и вижу унылое дерьмо. Ничто меня не привлекает. Никакого зова я не слышу и чего хочу, не знаю. Угадайте, что я сейчас скажу. Та-дам. Это нормально. Говорят, наше предназначение зовёт нас как минимум 9 раз в день. Но слух притупился, глаз замылился, и сигнал не проходит. Что же делать? Как услышать свой зов? Как услышать зов? Зов это приглашение, которое ощущается как моё. Не слышите его сейчас? Найдите примеры в прошлом опыте. Вспомните моменты, когда вы принимали удачные решения и точно знали: это моё. Как проявлялся зов? Откуда приходила информация? Что для вас было подсказкой? Такие воспоминания помогают настроиться на правильную радиочастоту сигналы будущего. Каждый день будущее подаёт нам сигналы в настоящем. через то, что вызывает отклик. Ух ты. Вот это моё. А вот бы мне. Я тоже так хочу. Фраза из книги, сцена из фильма, разговор с другом, случайная встреча в кафе, фотка в Инстаграме. Соберите сигналы жизни, полученные сегодня. О чём они вам говорят? Теперь мир вокруг вас не просто мир. Каждое событие, которое вас цепляет, это зашифрованный сигнал вашего будущего. Аристотель. Аристотель сказал, что предназначение человека — это пересечение его талантов и потребностей мира. Зов можно услышать, если перенести внимание с того, к чему я стремлюсь, на то, что уже есть. То есть как бы оттолкнуться от своих сильных сторон, понять, что я умею, и найти этому применение. Вы знаете свои главные таланты? Если нет, то вы не знаете. Позвоните трём друзьям и спросите их, в какой работе, кроме вашей текущей, они вас видят. Золотая тень. Психика прячет от нас наши таланты, защищаясь от ответственности, к которой мы пока не готовы. Это называется эффектом золотой тени. Тебе нравится что-то в человеке, и ты думаешь, что у тебя этого нет. А на самом деле в тебе обязательно есть зерно того качества, которое вызывает отклик. Золотая тень говорит с нами на языке восхищения другими людьми. Подумайте, чем вы любуетесь в окружающих. Примите это как свой зов, как приглашение стать лучшей версией себя. Один плюс один. Есть люди, которые физически не умеют думать в одиночку. Например, ваш покорный слуга. Им важно использовать принцип «расскажи и сам поймешь». Свой зов можно проявить, поделившись зачатками мыслей и обрывками мечтаний с хорошим собеседником. Такой разговор поможет заглянуть в себя и собрать пазл. Ноги в воду. Кому-то для разговора с собой необходимо одиночество. Известный клоун, создатель снежного шоу Вячеслав Полунин раз в 5 лет садится на берегу, опускает ноги в воду и думает, как дальше жить. Один мой знакомый Каждые 3 месяца на 3 дня уходит в лес, чтобы поговорить с собой о том, кем он хочет быть через 10 лет. Возможно, такой одиночный поход это ваш способ услышать свой зов. Мастер сновидений. Психологи считают, что сны дают нам важную информацию. Внутренний мастер сновидений посылает сигналы и подсказки. Если ваши сны форма проявления зова, то в какое новое будущее они вас приглашают. На какие изменения в жизни намекают? Обратите внимание на свои сны. Какие сюжетные линии в них присутствуют? Что привлекает вас больше всего? Встреча солнца. Школьный двор, где прошёл выпускной. Скамейка в парке, где вы впервые признались в любви. Вокзал, где вы очутились, переехав в другой город. такие важные для вас места портал между прошлым и будущим. Там по-другому думается. Отправись туда и встреть восход солнца, размышляя о следующем периоде жизни. Какое будущее вас зовёт? А если я слышу несколько зовов? Что, если меня влекут разные возможности? Что, если я влюбился в нескольких девушек сразу? Зри в корень. Если вас разрывает Не выбирайте поверхностно. Попробуйте понять, какая истинная потребность стоит за всем этим. Хочу и продвижение по службе, и свой бизнес, и поехать на Гоа, писать статьи фрилансером. Возможно, моя глубинная потребность такова: больше свободного времени и интересная работа. Деньги сейчас не так важны,